Глава двадцать Джимми повез нас на полицейской машине. На нас всех простые серые костюмы из магазинов готового платья, на шее полицейские бляхи, на рукавах повязки, шляпы надвинуты на глаза. В такое время тень от них лучше любой маски лицо скрывает. Под пиджаками бронежилеты, тяжелые и неудобные, но от пистолетной пули защитят. Ари вырядился кем-то вроде грузчика или уборщика. Натянул большую кепку. Бороду подстриг. Но все равно борода — это борода. Очки пока с простыми стеклами, но потом сменит на темные. У Иана Рауля и меня автоматы, а под пиджаком в кобуре еще и 38 «Супер». Два запасных ствола для него у меня давно есть. Вместе с запасным экстрактором. А ударник подправлю, если придется воспользоваться. И даже сэндвич с собой есть, и фляжка с водой, потому что нам долго придется сидеть под землей. Ночь уже к утру склонилась, город пустой, даже полуночные гуляки разбрелись по домам. Трамваи и автобусы пока стоят в парках, даже уборочные и мусорные машины пока не выехали. Час между волком и собакой, если выражаться романтично». На Фордере висели все подобающие таблички, так что даже патрульные из сине-белого «Шевроле», остановившиеся рядом с нами на светофоре, ничего не заподозрили. Правительственные синие номера — правильная серия. Но еще за нами ехал «Сингер» на своем «Рено», который в случае возникновения каких-нибудь проблем должен был отвлечь внимание, но этого не требовалось. На «Седьмой авеню» было также пусто, Может, даже пустыней, чем в других местах, потому что район деловой, все закрыто. Люди придут сюда позже. Джимми притормозил у въезда в нужный двор. Мы быстро выбрались из салона, схватив сумки, и скрылись в проходе. А машина немедленно уехала. Быстрым шагом дошли до двери, ведущей в подвал. Там я быстро, меньше чем за минуту, вскрыл замок. Сигнализация ожидаемо не включилась. И он тогда сделал все как надо. И уже когда мы зашли, он ее включил полноценно. Теперь, если кто-то полезет за нами следом, она зазвенит. Дальше включили фонари. Дошли до железной двери. Замок никто не поменял. Я отжал единственный оставшийся в нем рычаг простой отмычкой. Зашли. Заперлись изнутри. И уже затем я вскрыл замок на решетке. Все поочередно спустились вниз. А затем я навесил его снова. Не было тут никого. И возвращаться мы намерены другим путем, хоть и этот, как запасной, все равно останется. В тоннеле было темно, глухо и тихо. Даже звук шагов вяз в тишине. Тем более, что все надели обувь на резиновой подошве. И не скользит, и тише ходишь. Расчехлили автоматы, бросив сумки от них. Это уже не важно. После того, как мы рванем люк, все и так поймут, каким путем мы пришли. Да и следы на пыли останутся надолго. Тут ничего не поделаешь. Первая решетка. Вскрываю замок. Но его на место ставить не буду. Если придется бежать, то он тогда нас задержит. Лучше за собой запрем дверь. Потом еще решетка. Тоже замок долой. Вон и подъем к люку, ведущему в здание пинкертонов. Мы на месте. Заглянул в колодец. Люк закрыт. Никто туда до нас не проник. Да и смысла нет. Хранилище закрыто. И если устроить шум раньше, то его никто и открывать не будет. Иэн, Ари... «Ждите тогда здесь, а мы с Раулем к остальным решеткам прогуляемся». «Хорошо», — ответили они почти хором. «Сколько решеток в ту сторону нужно пройти?» «Одну? Две?» «Пройдем две. У меня все равно всего две цепи с замками. Хорошие замки. Массивные». Вскрыть их, расплюнуть. Но я доступ к механизму перекрою раз и навсегда. То есть придется их ломать. И если у тех, кто придет с той стороны, нет инструмента именно для разрушения, им придется помучиться. Да и ломать сложно. Я выбирал самые толстые дужки из самой прочной стали. Одну дверь я открыл, дошли до второй. Следы остаются. Да и черт с ними. Когда боевики Шиллера сюда дойдут, они и так сообразят, что до них это место посещалось». Свой замок. Туда просто толстую свинцовую проволоку в скважину. Забить до конца. Пусть ковыряются. Еще цепь в несколько витков. На нее опять замок. И тоже свинца в него. Свинца. Затем две стальных скобы, стягивающихся болтом. А гайка так себе качеством. Поэтому ее ключом с рычагом до конца. Изо всех сил. Чтобы резьба сорвалась. Пусть раскручивают или пилят. Потом еще две. На другую сторону, где петли. Потом, отступив назад, повторили все это со второй дверью. Но теперь лишь бы помогло. Рауль присел у поворота туннеля с автоматом, примерился. Метров семьдесят от первой решетки. Вполне можно отгонять противника. Патронов у него хватает. Отошли подальше от люка, сев так, чтобы услышать, если начнут ломиться в решетку. Расстелили газеты. И он достал колмановскую лампу, зажег. Все. Можем начинать ждать. У нас впереди больше четырех часов этого самого ожидания, молчаливого ожидания, потому что звук в таких местах распространяется непредсказуемо, так что может получиться так, что наши голоса будут слышны через люк, если болтать будем. А может и не будут, может здесь хоть пой, хоть бомбы взрывай, ни черта не услышишь. Я ко второму склоняюсь, но осторожность лишней не бывает». Ари выудил из-за ворота рубашки цепочку с крошечным кожаным мешочком, оставил ее висеть поверх одежды. «Камень?» — спросил я шепотом. «Да!» — так же тихо ответил он. «Мне его потом не выронить там, на лестнице, главное. Не дайте ему укатиться. Если такое случится, я за ним спущусь. И не подавайте, к нему нельзя прикасаться другим людям». «Понял». И револьвер он не забыл, что радует. Вижу ручку Кольта 38-го калибра. Самый правильный ствол ему Сингер подобрал. Когда придут немцы? Заранее? Или наоборот позже, когда хранилище будет открыто наверняка? Мы и сами планируем лезть с опозданием на полчаса. Вдруг там какая-то задержка. И в то же время не хочется, чтобы камни успели распродать. Хотя первыми лотами пойдут те, что подешевле. Но в этих вещах понятие «подешевле» очень относительно. Нам и одного такого камня всем на жизнь хватит. Ари прав. Никто не выдаст камни охране. Охрана просто разбежится. Вчера подаренную картину должны были доставить лорду Бриксу с выставки. Почему именно вчера? Выставка же еще не закрывается. А вот ее за день до аукциона повезут. Хотят войти в губернаторский дом? Зачем? Не за кодом ли от двери? Может, дело вовсе не в Жанин, а в том, что они получат код силой? Два-три вооруженных человека вполне способны запереть все губернаторское семейство и прислугу в винном погребе, который у них там глубокий и добротный, и спокойно вскрыть сейф. Да лорд Брикс его сам им откроет. А ведь наверняка все именно так. Проще всего. Им же здесь не оставаться. Все исчезнут, так что, как не будет рыть землю полиция позже, толку из этого не выйдет. И что делать? Сделать я уже ничего не смогу. Кот наверняка у них со вчерашнего дня. Даже если бы у меня был здесь, в тоннеле, телефон, максимум, чего бы я добился, так это того, что дверь заблокируют, в том числе и для нас. Нет. Меня не очень беспокоит то, что вице-губернатор просидит ночь в погребе, попивая свое вино. Но с ним Марго, а она... Я ей по-своему благодарен, и еще чувство вины никуда не делось. Я не привык добиваться женщин обманом, а ее просто использовал. Если боевики просто оттуда уйдут, то это не так страшно, но могу я быть уверен, что у них нет планов ликвидировать свидетелей? Хм, как-то не нравится мне это все. Моей вины в этом нет, они бы пришли к вице-губернатору независимо от моих действий, но мне не хочется плохого исхода. Я вообще не хотел ничьей крови, и то, что в результате всего происходящего убиты люди, тоже не моя вина. Они сами выбрали тот путь, по которому пошли». А вот Марго этого не выбирала. Она просто дочь человека, у которого в сейфе почему-то лежит слишком важная для всех бумажка с последовательностью цифр. Это плохо. Цоммера эти люди убили без сомнений. Черт, даже гангстеры не действуют настолько беспощадно. Эти люди хуже гангстеров. Ладно, стоп. Надо о другом думать. Сейчас я никак не могу на это повлиять. Если начнется стрельба в тоннеле, ее наверху услышат? В принципе, до первой решетки далековато, и два поворота, а над нами метры земли. Люк толстый, но опять же не угадаешь. Но выбора у нас нет. Если пройдут через первую, от второй придется их отгонять. Хоть бы у них с собой правильного инструмента не было. Сломать дужку замка можно с помощью двух труб и двух гаечных ключей, но это если дужка слабее ключа, а это очень толстая. Пилить ее долго, цепь тоже хоть куда, еле тащил. Но у них с собой должна быть взрывчатка наверняка, и если ее достаточно, то они и на двери могут пожертвовать часть. А если у них с собой камень, как у Ари, они нас тут не отключат. Ари, на сколько метров твоего камня хватает? Метров 30 радиус. Дальше может сработать, а может и не сработать. А насколько точно не сработает? Больше 40, наверное. До решетки больше. Камнем до нас оттуда не дотянешься. «А мы сами не отключимся, когда ты им воспользуешься?» «Нет, сила управляется. Пойдет все только вверх и в стороны, а вы внизу будете». «Хорошо, понял». Прошло часа три, прежде чем мы услышали возню у дальней двери. Лязг железа, приглушенные голоса, звучащие крайне возбужденно. Дверь даже потрясли. «Хороший знак» потому что если они знают, как снять всю защиту, что я там наворотил, они бы этого не делали. Это от ярости или отчаяния». Рауль с автоматом подтянулся к повороту, присел, прислушиваясь. «Интересно, на кого они подумали? На меня или Пинкертонов, усиливших меры безопасности? Я бы на Пинкертонов подумал на их месте. И что бы тогда сделал? Не знаю. Раз решетки укрепили, то могут и засаду в тоннеле выставить, или люк наверху намертво заблокировать». Просто ящиков с чем-то тяжелым сверху навалить. И тогда хоть взрывай, хоть не взрывай. Кстати, они навалили ли? Вот будет фокус. Опять звон металла. Кто-то пнул дверь, кажется. Хорошо, приятно слышать. Что бы им могло сейчас помочь? Черт, да я готов поставить тысячу фунтов против старой шляпы на то, что если даже взрывчатка у них и есть, в достаточном количестве, то детонаторов точно недостаточно. Что там можно взорвать? Цепь? Два замка и две скобы — пять штук нужно. И на вторую дверь столько же. И еще люк вскрывать. Может быть, у их подрывника одиннадцать детонаторов с собой? Нет, не может. А наш трюк получается даже лучше, чем я сам ожидал. Могут пилить решетку, там обычный металл, но он толстый. Решетка частая, розеток в тоннеле нет. Все придется делать вручную. И даже прутья отогнуть сил может не хватить. Они толстые. «Придется пилить и сверху, и снизу». «Ты понял?» — тихо хихикнул Ион. «Сраные да. придурки влипли! И еще одна дверь!» «Если они застрянут, то Рауль может пойти с нами наверх. Тогда все упростится». Снова звон металла и невнятная брань. «Не пойму, это на немецком?» «Неважно, хоть на суахиле». «Давайте, старайтесь. Если до сих пор ничего не взорвалось, то значит, у них точно дефицит детонаторов. И даже если есть ножовка, то сколько потребуется к ней полотен? Что они потом сделают? Просто уйдут? Вернутся с инструментом и детонаторами? Всякое может быть. Но время течет неумолимо. Скоро мы сами полезем наверх, и тогда плевать, чем они вернутся. Не пойдут же они верхом штурмовать». Это невозможно, там по всему району полицейские патрули, а охранники пинкертонов вокруг здания на каждом углу. И про много-много дверей и решеток по пути к хранилищу я уже говорил. И за каждый страж с приказом при первом шуме закрыть ее наглухо и никому не открывать. В общем, какие бы ни были у них на руках красивые карты, после того, как банкомет открыл свои, ни единой комбинации не составилось. Как сказал бы Иэн, даже сраной пары. Вернулся, ухмыляясь, Рауль. Сказал, «Это у них надолго. Немцы, черт бы их побрал. План составили и думают, что все остальные с их планом согласны. В тоннель есть и другие входы, но я уверен, что они их специально не искали и не готовили. То есть надо еще и способ в них проникнуть найти. Нет, все это очень и очень непросто. Им или вообще отказываться от дела, или искать инструмент и потом возвращаться». Возня затихла минут через двадцать. Похоже, что люди от решетки ушли. Ну и скатертью дорога. Никто не возражает. Я посмотрел на часы. Не так долго осталось. Скоро и нам начинать. Нервничаю? Естественно, куда же без этого. Но как дело начнется, успокоюсь. Со мной всегда так. Я себя знаю. Кстати, а что банда Гусяши Хана намерена делать? Что-то для них я пока вообще никаких реальных возможностей не вижу. Кода двери у них быть не может. В тоннеле они не появлялись. Неужели пойдут в лобовую атаку? Нет, не может быть. Это же чистое самоубийство. Или они на какое-то другое дело все же приехали? Почистить, например, американский золотой банк? С тех пор, как президент Рузвельт два года назад ввел запрет на владение золотом частным лицам, многие их банки открыли филиалы здесь и скупают для клиентов слитки. Призрак кризиса еще не развеялся. Многие боятся инвестировать. Предпочитают просто хранить. «Пора! Пошли! Все лишнее бросаем! Перчатки никто не снимал?» «Никто, — говорят. Значит, и отпечатков не будет. Хотя я даже гаечные ключи обмотал матерчатой изолентой, на ней точно ничего не останется. У всех платки на лицах и мотоциклетные очки. И от пыли сохранят, и лицо они меняют до неузнаваемости. Гуськом подошли к колодцу, постояли, прислушиваясь, но ничего подозрительного не услышали. «Ари, твой выход!» — сказал я, похлопав тощего хасида по плечу. Ой, ой что сейчас будет?» — пробормотал он и полез по ступенькам наверх. «Нам не прятаться?» «Все же отойдите», — сказал он с лестницы. «Тут неудобно, как бы чего ни вышло». Два раза повторять нам не потребовалось. Мы понеслись по тоннелью гурьбой, отбежав метров на пятьдесят. Ждать пришлось минут пять, наверное. А затем... Затем мы что-то ощутили. Не знаю что... Словно волна статического электричества прошла по коже. Легкая, но все же заметная. Затем Ари показался из колодца и помахал нам фонарем. «Сработало?» — спросил я, подбежав к нему первым. «Не могло не сработать?» Он убрал мешочек с камнем за ворот рубашки. «Я свое дело сделал. Тебе еще камни собирать. Я полез». Подрывник у нас Рауль, но я лучше знаю устройство дверей и замков, так что мне проще. И взрывчатки меньше понадобится, и взрыв будет потише, и колодец не завалит. А так у меня все готово. И даже клей резиновый. С ним Нобель-808 лучше крышки прилипнет. И страховка с поясом, чтобы с лестницы не слететь. И иметь возможность двумя руками работать. Справился вообще за пару минут, заранее все репетировал шлеп шлеп детонатор воткнул провода размотал пока спускался зашел в тоннель подсоединил к машинке уши сам правое к плечу прижал левой рукой закрыл открыл рот покрутил ручку утопил кнопку бабах из колодца в тоннель облако пыли вылетело как из жерла вулкана пепел только почему то горизонтально пошли «Все. Теперь вообще все лишнее бросаем. Счет пошел на минуты, если не на секунды. И вроде бы откуда-то сзади донесся еще один взрыв, небольшой. Немцы вернулись, похоже. Но это уже не важно. Уже не важно. По лестнице карабкался первым, изо всех сил, насколько был способен. Уперся в люк, нажал. Есть. Открылся». Тяжелая, но подпружиненная крышка отскочила и встала на упоры. Я в какой-то коморке. Передо мной обычная деревянная дверь. Самая простая, да и не заперта оказалась. Ее настежь. Коридор. Пустой. Прямо передо мной караулка с барьером из бронированного стекла. Заглянул за него. И нечто странное. Охранники без сознания. Да, их трое, но они еще и связаны скотчем. И рты у них замотаны. То есть похоже, камень Ари вырубил их, но до этого их связали. В желудке как ледяной ком зародился, тяжелый с острыми краями. Оглянулся на своих. У всех то же самое выражение недоумения на лице. Иен, люк и дверь. Ари, ты за нами. Рауль, пошли. Неважно, пока все неважно. Нам сначала открыть вот эту дверь в десяти шагах. Теперь вижу. Да, я ее сутки бы вскрывал. Кот не сменили? Стрельба на улице, частая, автоматы и пистолеты, даже дробовик ухнул. Но не здесь, где-то далеко. И что это все значит, а? Кот, кот, кот! Пальцы задрожали. Надо успокоиться, убедить себя в том, что все идет, как идет. Все будет нормально. За дверью желанный приз. Черт!» Только бы они не успели закрыть дверь. Тогда все. Черт бы побрал тех, кто палит сейчас на улице из автоматов. Идиоты, кретины, психи. Тихо все надо делать. Щелкнул электрозамок. Дверь чуть приоткрылась. Мы потянули ее сари вдвоем. Медленную и упирающуюся. Тяжелую, как пирамида, наверное. А Рауль с автоматом на скидку первым влетел за нее. И я следом за ним. «Ничего не понял». Хранилище открыто, но охранников нет, их стол пуст, на полу никто не валяется. Рауль же, как и положено по плану, рванулся к двери на лестницу, задвинул мощный засов. «Все, теперь оттуда к нам без динамита не ворваться, замка в этой двери нет». Ари бросился в хранилище и через секунду оттуда раздался горестный вопль. Он вылетел обратно с криком «Ой, мерзавцы, они уже все украли! Они украли наши камни! Ой, вей, чтобы им сдохнуть всем!» Выругавшись, я забежал в бронированную камеру следом и выругался снова. Пол был завален маленькими коробками и какими-то бумагами. На пронумерованных полках не было ничего. То есть совсем ничего. И даже негде их искать на случай, если рассыпались и закатились – Тут вся камера 2 на 2 метра, ну, чуть больше, и просто полки с перегородками. Из здания пинкертонов донеслась автоматная очередь. И тогда Рауль метнулся туда, и я следом, волоча рыдающего и впавшего в полное отчаяние Ари. Стрелял Иэн В колодец. То есть немцы прорвались все же. Рауль подскочил к открытому люку, бросил туда гранату. Единственную у нас. Отпрыгнул. Рвануло, глухо грохнув. Тогда я просто уронил люк на место, крикнул «Очки и маски долой!» И первый это сделал. Все, мы теперь полиция. Даже если в здании кто-то еще есть, его наш вид собьет с толку. Но похоже, что никого. «Все предели, все охраняют аукцион». Стрельба на улице не стихала. Когда мы выбежали на крыльцо, мимо нас пронеслось сразу два полицейских Форда в раскраске, а следом пронесся серый специального дивизиона. И еще один похожий вырулил вдруг из двора дальше по улице и, завывая сиреной, понесся в нашу сторону. «Ари, не лезь!» Я рукой втолкнул Хасида обратно в дверь. Чтобы он меньше светился на улице И когда машина с Джимми за рулем С визгом затормозила возле нас Так же спешно затолкал его внутрь Грубо, как арестованного «Что случилось?» Спросил я, когда Фордер рванул с места И начал набирать скорость «Скачок на банк дальше по улице На первый Каирский Стрельба и все такое Тогда давай в ту же сторону, куда и все гонят Проще смешаться будет Понял!» Джимми кивнул и еще прибавил газу На улице и так полицейских машин, как мух. Наша среди них вполне на своем месте. А дальше куда-нибудь свернем аккуратно. И там уже на плановый маршрут. Первый Каирский. Ну а как же иначе? Банк Дебирс. Там же к аукциону тонны наличности скопиться должны были. Не все платят банковскими переводами. Покупатели всякие. И полиция вся к аукциону стянута. Там даже проще. «Ай да гусь, ай да молодец, недооценил я его банду, недооценил». Несколько полицейских у входа в банк, на асфальте то ли убитый, то ли раненый. Три патрульных машины, остальные, получая приказы, прямо отсюда разъезжаются в разные стороны. Полицейское радио тараторит, не умолкая. «Давай налево, дальше двор проездной», — показал ее направление. «И сразу вырубай сирену». Джимми повернул машину на 44-ю, затем свернул в заднюю аллею за большим универсальным магазином. Сбросил скорость. «Там меньше к нам внимания будет». Я оглянулся. Иэн с Раулем держат автоматы на изготовку. Только что в окна не высунули, а зажатый между них Ари, похоже, впал в ступор. Слезы текут по лицу, даже борода намокла. Неожиданно из арки перед нами в аллею выехал двухцветный терроплан — а через окна я увидел четырех человек, сидящих в машине. Даже успел заметить одно канатье между трех панам у человека, сидящего справа от водителя. Как-то сразу все в голове сложилось. И машина, которую я видел раньше, и как, и откуда она выехала, и четверо мужчин, и даже этот чертово канатье. Поэтому я заорал. «К бою!» Джимми машинально затормозил, развернув машину полубоком, а люди в тороплане вдруг засуетились, и в окне появились два томмигана с круглыми магазинами. Но я уже сам успел высунуться в окно и открыл стрельбу из своего шмайсера, а сзади, прямо над ухом, загрохотал второй. Один из автоматчиков просто исчез, завалившись, а второй успел выстрелить в нас, но его оружие тут же замолкло, а я видел, как дернулась его голова, и с нее слетела шляпа. Терроплан не мог развернуться быстро в этой узкой, в ширину мусорного грузовика аллее, поэтому противник решил в бой не вступать. Две противоположные от нас двери распахнулись, и двое в светлых костюмах рванули со всех ног по улице, петляя и стараясь спрятаться за выстроившимися в ряд мусорными баками. Я распахнул дверь и понёсся к терроплану, крича на ходу, «Стоять, полиция!» чтобы никто не усомнился, если в окнах есть наблюдатели. «У одного из бегущих я увидел большую полотняную сумку и еще одну подобную разглядел под ногами убитого на переднем сиденье. Если это не их добыча, то я вице-король Индии или сам вице-губернатор Брикс». Оба стрелка в машине получили пули в голову и были мертвы. Как мешки с камнями. Мотор работал, так что я заскочил на место водителя и задом загнал терроплан в ту же арку, из которой он выехал. А затем, загробастав сумку, понесся к нашей машине, надрывая глотку в крике: Это они! Давай за ними! Вызывай подкрепление! Сумка была увесистой, но вот содержимое внушало подозрение. Через полотно прощупывались точно не пачки наличных, а стопка каких-то бумаг размером с альбомный лист. Джимми ранен! крикнул стоявший у двери Иэн. «Давай за руль!» Джимми зажимал рукой плечо, а по рукаву текла кровь. Ари скрючился на заднем сидении, точнее, даже на полу перед ним, раскачиваясь взад и вперед на манер китайского болванчика и тихо повторяя. ой вей, ой-вэй!» вей! ты цел?» «Он в порядке!» ответил Иэн. «Погнали отсюда, пока все сраные коперы не слетелись!» «Перевяжите его!» сказал я, заскакивая за руль. Огромный Джимми втиснулся назад с трудом. Хорошо, что сам ходит, а то как бы мы его туда запихивали. А бинты у нас с собой есть, и много чего еще. Мы всякого ожидали, хоть и не такого. Я снова врубил сирену и дал по газам. Форд рванулся с места в карьер. Убегавших впереди не видно, они уже в какой-то двор нырнули, но они мне и не нужны. А вот план у нас сломался». «Джимми теперь не сможет отогнать машину. Теперь это придется делать мне». «Значит так, все меняем», — сказал я, когда, пропетляв по улицам, сбросил скорость и снова выключил сирену. «Пересаживайтесь быстро, но езжайте туда, где Джимми должен подобрать Сингер. Потом гоните машину, куда и планировали. Это важно». «А дальше хоть на такси добирайтесь. Автоматы не забудьте оставить в салоне. Это еще важней. Ари останется со мной. Я высажу его там, где ждут его самого. Потом загоню эти колеса в глухое место, найду телефон и позвоню. Кто-нибудь пусть за мной приедет». «Поняли!» — ответил за всех Рауль. «Может, мне лучше с тобой?» «Нет, прикрой лучше Иэна. Я долго кататься не буду. Спрячу ее и свалю». На стоянке за отелем «Карлтон» к радости моей было пусто, ни единой души, только машины в ряд. Я притормозил у «Виваспорта», что я ночью сюда поставил, и затем он с Раулем, поддерживая Джимми, быстро перебрались в салон. Плечо у бывшего боксера было уже перевязано, а рукав рубашки отрезан. Рауль же прихватил сумку с непонятными бумагами, потом, прикрыв заранее припасенным одеялом, перенес туда автоматы. Затем мне отдали пиджак и шляпу, в которую я должен был переодеться. И потом я аккуратно и плавно тронул машину с места и неторопливо выехал со стоянки. Ари должны ждать неподалеку, на выходе из проходного двора. Я его высажу с одной стороны, он пройдет насквозь, и там его подберут. Все. Совершенно не нужно, чтобы неизвестные друзья рутрадамских бриллиантовых хасидов видели меня в лицо, хоть я и шляпу надвинул, и очки темные надел. «Револьвер убери, рукоятка торчит», — сказал я ему, оглянувшись. «И соберись, наконец!» Кто-то украл камни, сказал он с тяжкой мукой в голосе. Они украли наши камни! Это не наши камни, Ари, ты что-то путаешь, вздохнул я. Это камни дебирс, а мы хотели их сами украсть. Ты не понимаешь! Он закрыл лицо ладонями, с тощими волосатыми пальцами. Мы должны были их получить, мы. Ой, что с тобой говорить? Он махнул рукой и зарыдал снова. Ты хоть на улице не реви, пока идешь, разозлился я. «Соберись, тряпка!» Вот все было нормально, пока на дело шли. Он даже не боялся. А тут удар врага пришелся не в страх, а в жадность. И боец поплыл, вот-вот в нокаут свалится, не выдержит. Нет, я знаю, что евреи вроде как жадные, И по опыту знаю, что голландцы точно самые жадные. А уж голландские евреи должны быть такими, что и пером не описать, но все же плачет, как ребенок. К счастью, избавился я от него достаточно быстро. Там всего несколько кварталов проехать пришлось. Высадил его из машины, напутствовав. «Не беги, иди спокойно, не реви на улице, просто прогуляйся через двор и тихо уезжай». Он ничего не сказал в ответ. Вылез из машины и медленно побрел, опустив голову. «На прогулку не очень похоже. Скорее на восхождение на эшафот, что ли». «Форт можно, куда и планировали. Не надо ничего изобретать. В тот самый двор. Замок я там поменял, ключи от него здесь. Бронежилет оставлю в нем. Сменю серый полицейский пиджак на спортивный. Он тут, под рукой. Дальше прогуляюсь. Может быть, просто возьму такси. Доеду до какого-то совсем чужого района и уже оттуда на другом кэбе приеду, куда мне нужно. И не потребуется никому звонить». Зону паники мы покинули, даже сирены уже не слышны, хотя рация не затыкается. Не забыть выключить, а то шумом внимание в пустой двор привлечет. Про нашу стрельбу уже передают, но считают, что стреляли свои. Опрашивают всех на предмет, кто участвовал в перестрелке, но я отзываться не буду. Кто очистил хранилище? И куда делись два охранника?» Не их ли это работа? Вышли в здание агентства, связали остальных и смылись с камнями совершенно спокойно, в форме, свои со всех сторон, а камни просто в карманах. А ведь так и есть. Это они. Только что обычные охранники будут с ними делать? Их же продать? Если бы Сингер не знал этих голландских хасидов, то мы бы и не взялись за это дело. Нет, понятно, что тот же Антинучий купит. Но сколько он заплатит?» «Несколько тысяч или пулю в голову?» «Нет, просто так не продашь. И не вывезешь. Я подозреваю, что хасиды собирались их спрятать здесь до лучших времен, а то и перегранить на месте. Камень силы через таможню не пройдет, это невозможно. Тогда на что они рассчитывают? Или бриллиантовый туман закрыл глаза?» Абвер потерпел фиаско. «Это радует». «Стоп. Что это меня радует?» а если Марго сейчас в заложницах, а потом немцы узнают, что потерпели неудачу, что они тогда сделают? Проклятие! И Рауль уехал, и автоматы я отдал. И эта мысль посетила меня уже в тот момент, когда я запустил машину в разворот и вновь включил сирену. Я пронесся через центр и часть британского сектора, отделявшего меня от оазиса, вихрем, завывая сиреной и распугивая попутные машины. Постоянно подмывало схватить рацию и сообщить про заложников в доме вице-губернатора, но если туда кинутся констебли со всех сторон, то ситуация, как я ее себе представляю, вообще выйдет из-под контроля. Лучше сначала доехать самому и хотя бы увидеть обстановку, а там видно будет». Полицейскую машину охрана точно пропустит. Плохо, что у меня с собой только Кольт остался. И два запасных магазина к нему. Автомат уехал, черт бы его побрал. Как раз сейчас бы он больше всего пригодился. Ладно, как-нибудь управлюсь, если... Там видно будет, как я уже сказал. Там все будет видно. А пока одни предположения. Я делаю глупость? Может быть. Но не сделать глупость будет подлостью, и подлость хуже глупости по моей шкале ценностей. Что-то я сделать должен, не имею права бросить все вот так, как оно есть, или может быть. Знаю, что меня ждет Сюзет, я обещал ей беречь себя, изберег, и я ее люблю, а Марго нет. И все равно поступить так, как подсказывает проросший где-то в глубине души страх, нельзя». «Просто нельзя и все. У человека, если он хочет оставаться именно человеком, даже будучи преступником, должны быть эти самые нельзя. Вот досюда можно, а следующий шаг изменит тебя навсегда, переведет из человеков во что-то другое, и обратной дороги уже не будет. Вон ворота оазиса, сирену выключить. Пусть давил лорда Брикса еще далеко, но все равно лишнее внимание не нужно. Охраннику в окно показал бляху, сказал... Специальный дивизион по срочному делу. Я его узнал. Это тот самый, что впустил меня сюда в первый мой приезд. Но он меня точно не вспомнит. И шляпа низко, и очки на месте, и потом не опознает. Надо было бы у сына клеить что ли, на всякий случай. Здесь вся власть живет. Вполне могут прислать в день общей паники полицейского курьером. Я даже слышу, как у охранника самого в будке радио тараторит. Так что он сразу поверил. Шлагбаум поднялся, пропустив мою машину на территорию вечного благоденствия. Там я прибавил скорость и попутно пытаясь придумать хоть какой-нибудь план. В ворота точно ломиться нельзя. Они наверняка под наблюдением. Если в доме есть кто-то плохой. Но там есть дорожка в объезд стены. А потом взобраться на машину из крыши на стену. «Может, что и получится. Вон ворота. У крыльца стоит Роллс-Ройс хозяина. Уже странно. Я не видел, чтобы они так бросали машины. Там есть и гараж, и навес. Мне правей. Прямо через газон, на узкую грунтовку». Зашуршала под покрышками трава. Потом захрустел мелкий гравий. Медленно, чтобы мотор потише работал. Рацию выключил и стена, может быть, чуть отразить шум, я почти вплотную к ней еду. Их участок лучше обогнуть до конца, выбраться на обратную его сторону. Вот так, за угол, и теперь искать место. «Где-то здесь должны быть оранжереи, баронесса любит цветы». «Да, примерно здесь». Я остановил машину, сразу заглушив мотор. Вылез с пассажирской стороны, вскарабкался на капот и с него на крышу. Вот правда хорошо, что обувь на резиновой подошве. Стараясь прикрыться столбом, высунул голову над стеной. Да, оранжереи. Возле них никого. Дальше левей сад, правей бассейн, сверкающий голубизной и белым камнем. Пусто. Во дворе пусто. Можно попробовать подобраться ближе через сад, там кусты прикроют. А там... А там видно будет. Сколько можно это самому себе повторять? Перебрался через стену, спрыгнул на траву. Присел. Жесткий бронежилет точно гибкости не прибавляет, да и жарко в нем неимоверно. Ладно, хватит жаловаться, давай вперед. Прошел вдоль стеклянной стены, за которой росли какие-то большие пестрые цветы, присел на углу, на всякий случай вытащив оружие и сбросив предохранитель. Не хотелось бы вот так попасться Уилфреду, например, если я неверно оценил ситуацию. Но еще хуже — встретить противника с пистолетом в кобуре. Совсем неудачно все может тогда пойти. Сад, кусты. Тут тоже можно спрятаться, чуть оглядеться. Даже в окна заглянуть, в гостиную. Но там никого. Стоп! А это кто? Человек в рабочем комбинезоне, на голове кепка. «Довольно молодой, крепкий, рука на груди, как раз под комбинезоном. Что-то не помню я такого человека в доме вице-губернатора. Я даже садовника в лицо знаю. Там пожилой лысый человек и одевается совсем по-другому. А вот на грузчика, который привез подаренный шедевр, этот парень вполне похож. Он встал, оглянулся на окно за собой, потом уставился примерно в мою сторону, но явно меня не замечая, на кого он оглядывался». Кто-то меня заметил и ему подсказывает. Опять нервная дрожь накатывает. Потому что не знаю, как поступить. Чувствую, что вот сейчас начнется, и я готов, но раскрывать свое положение сразу не хочется, и я не знаю, кто в доме. К окну подошел среднего роста плотный человек, светлые волосы с высокими залысинами, и смотрит прямо в мою сторону. «Шаплен! Это точно шаплен!» Или Шиллер, или как там его на самом деле. И у него камень. Он меня чувствует. Я здесь не спрячусь». Парень в комбинезоне вдруг резким движением вытащил пистолет, но я уже прицелился и выстрелил. «В грудь. Раз. Другой. Третий. И попал всеми тремя пулями. Тот начал валиться на землю, а я рванул в сторону, стараясь уйти из сектора огня из окна. И успел увидеть, как Шаплен тоже заскочил за простенок». Я дважды выстрелил в то окно, куда он мог выскочить, и побежал прямо к дому, выстрелив еще трижды. Пусть укроется, мне нужно уйти с позиции, на которой меня можно гонять вокруг дома, стреляя из окон. Вот сюда, к стене, магазин сбросить под ноги и воткнуть полный. Насколько это быстрее и проще делать у Кольта. Прижался к стене. Пригнувшись, побежал вдоль нее. С фасада окна до самого пола. Их можно ударом ноги открыть, тогда я смогу заскочить в дом. Не дать этому скоту бежать к заложникам, пусть отбивается, где стоит. Не думаю, что их тут много, люди наверняка в подвале, а боевики Абвера и так потери понесли, иначе тут бы еще и Отто крутился. Пуля пробила окно, едва я проскочил мимо. Раздался и второй выстрел, очень тихий хлопок, но не понял, куда пошло, в простенок, скорее всего». «Еще окно. Опять выстрел. Опять мимо. А вот и угол. Поворот. Здесь уже малая гостиная. Шаплен стрелять сюда не может. Ему до дверей добежать надо». Я просто всем своим весом врезался в окно, прикрыв лицо руками. С треском лопнула тонкая рама, посыпалось стекло. Кажется, я даже не порезался, но делать на это ставки мне некогда, потому что сейчас мой противник... Шаплен быстро выглянул в дверной проем и выстрелил. Очень быстро и точно. Дважды. Пулю ударили в стальной лист у меня на груди. Я их даже не почувствовал. Он из вальтера стреляет с глушителем, а у него патрон слабый, а вот у меня сильный. Кольт грохнул тоже два раза, но противник успел укрыться. Одна из пуль расщепила косяк. Я перебежал в другой угол комнаты, при этом осознавая, что спрятаться не смогу. У Шаплена сейчас словно компас внутри. Стрелка все время показывает на опасность. «Черт! уари камень на два-три раза? Надо было его с собой тогда звать. Он бы рыдал, но Шаплена вырубил. Надо идти на обострение. В кошках-мышках я проиграю, а пока за меня броня и могучий калибр, если я даже раню его, то все равно от боли Шаплена скрутит». Поэтому я резко сместился правее, попытавшись заглянуть за дверь. Потом взял левее, успел увидеть противника, только его бок, и тот снова выстрелил, явно норовя попасть в голову, но промахнулся. Я резко сократил дистанцию, оказавшись у косяка, и вдруг, осененный смутной мыслью, просто сперва присел, а потом завалился на левый бок с пистолетом, зажатым в двух руках». Шаплен чувствует направление на меня и норовит попасть в голову. Он понял, что я в бронежилете, но не думаю, что он чувствует, как высоко или низко моя голова находится. И это сработало. Его пистолет был направлен горизонтально, и когда немец увидел, как я вывалился из-за косяка, он успел лишь дернуться, но прицелиться уже нет. А я семь раз подряд выстрелил ему в грудь. И затем затвор встал на задержку. Шаплен упал на колени, по-прежнему с пистолетом в руке, а затем лицом вперед. Его голова со стуком врезалась в паркет. Его глаза были открыты и смотрели на меня, но жизни в них уже не было. «Тридцать восемь недоумок. пробормотал я, меняя магазин в кольте. «И бронежилет! Это тебе не твои шпионские игры!» Я подошел к нему, оглядываясь по сторонам, вытащил пальцем цепочку с футлярчиком из-под одежды, а затем стащил камень у него с шеи. Теперь мой. Вот так. «Дом надо осмотреть. Там еще кто-то прятаться может» и найти заложников, и при этом не попасться им на глаза. Я обходил комнату за комнатой, стараясь делать это осторожно, но в то же время понимая, что надо спешить. Скоро здесь будет полный двор настоящей полиции, и мне им на глаза попадаться никак не следует. И, к удивлению своему, первой я нашел Марго. Она сидела в чулане у горничных со связанными руками, а дверь была задвинута комодом. И наткнулся я на нее неожиданно для себя — И самое ужасное было то, что, несмотря на свет, от которого Марго зажмурилась, она узнала меня сразу. «Роберт! Ты что, уже вернулся?» Она явно собралась броситься мне на шею, но связанные руки ей помешали. Я даже немного порадовался этому обстоятельству. «Я не Роберт», — сказал я, прижав ее к своей стальной груди, свободной от пистолета рукой. «И я не уезжал». «Мне больно в этом сознаваться, но я на секретной службе Его Величества». «Да ну ты что?» Ее глаза расширились от удивления. «Ты? Дьявол это так заводит!» «Сколько здесь бандитов?» Я с угрожающим видом повернулся к двери. «Двое. Один постарше и молодой. Остальные уехали». «Где все заложники?» «Жанин где-то в доме заперли, а остальные в винном погребе». «Жанин?» Если она с заложниками, то уж точно все закончилось бы плохо. Для нее, по крайней мере. Она знает, кто такой Шаплен. «Да, пошли ее найдем, и пока остальные в подвале, руки мне развяжи наконец!» «А мешать не будешь? Мне нужно осмотреть дом до конца!» «Когда это я тебе мешала?» «Стоп!» Я приложил палец ей к губам. «Ты никому не должна говорить, что видела меня. Я на секретной службе!» Ударение на слово «секретный». «То есть никто не должен обо мне знать. Даже ты!» Я направил указательный палец ей в лицо. «Просто когда я понял, что тебе грозит опасность...» «Роберт!» — она судорожно вздохнула. «Ну, две минуточки, а? Давай!» «Я тебя найду!» Складным ножом я разрезал ленту, стягивающую ей руки. «И никому ни слова, понятно?» «Клянусь, но это так... так возбуждает...» «Ищи Жанин, а я открою погреб». «А Жанин можно сказать?» Маргош подпрыгивала. «Все равно же скажет. Ни секунды сомнения. Поэтому я кивнул и добавил. Но только под большим секретом». «Никогда и никому. Ты же меня знаешь. Мы сколько уже с тобой спим, и я только ей разболтала. Звони ей домой, где бы номер записать. Так запомни. Аптаун 3033. Простой номер. А тут тебя горничная по голосу узнает». «Мне надо идти. Скоро здесь будет полиция». «Никому!» «Не маман же рассказывать!» — фыркнула она. В общем, я открыл погреб и крикнул тем, кто сидел внизу, что можно выходить. И тут же ушел, успев услышать радостные повизгивания с другого конца дома. Жанин тоже спасена, судя по всему. Неважно, в бельяна или без. И покойников пусть сами прибирают. Иначе на кой черт тут нужны уилфриты и горничные?» Во дворе я нашел садовую лестницу, перебрался на стену со стены на крышу форда и, выгнав его задом на дорогу, поехал на выезд. А навстречу накатывал настоящий вал полицейских сирен. Кавалерия, в общем, подоспела. И переодеться потом не забыть. И две дырки в груди пиджака выглядят странно.